Так или иначе, он сам отказался от дочери, согласился с тем, что он больше не отец. Вопрос в том, согласилась ли с этим мира. Девочка немного постояла возле молчаливого магистра и отправилась гулять по монастырской территории. Задрав голову, разглядывала купола, садилась на корточки, чтобы прочитать полустертые надписи на старинных надгробьях. По виду самая обычная экскурсантка. Приехала с классом или с родителями, да и отбилась от своих. «Ладно, Мират Веленович оказался негодяем», — думал Николас. «В иных обстоятельствах следовало бы придать эту жертву алчности, этого скупого рыцаря презрению, вычеркнуть из своей жизни. Но у кого, кроме Куценка, искать защиты от опасности? Жанны больше нет, но ездыков то остался. Он наверняка жаждет возмездия» а головорезов у Олега Станиславовича и без Жанны предостаточно. Кто-то из них представлен следить за Фандоринской квартирой, а там живет маленькая черноволосая женщина и двое четырехлетних любителей сказок, которых ясь обещал оставить в живых, только если операция пройдет успешно. Истыков же, как он сам сказал, человек слова, И все прочие соображения стали несущественными». Николас быстро направился к мире, сосредоточившись только на одном, как уговорить ее вернуться к отцу. Если девочка заупрямится, Алтын и дети погибли, защитить их будет некому. Миранда склонилась над серой, поросшим хом плитой. Оглянулась на Фандорина, и он увидел, что ее глаза сухи, а лицо непроницаемо. Значит, уже приняла решение с замиранием сердца, понял он. «Смотри, какая смешная надпись!» — сказала она, водя пальцем по полустершимся буквам. На сем месте погребен конной гвардии вахмистр Дмитрий Алексеевич Карпов. На седьмом году возраста своего, веселившимся успехом его в учении родительским сердцам, горестное навлекшее воспоминание, преждевременную, 16 марта 1795 года, своею кончиною. Покойся милый прах, до да не вечерня дня!» «Что ж тут смешного?» «Ну как же! Вах, мистер! На седьмом году возраста! И грамматика! Шею свернешь!» «Ведь считалось считалась в те времена хорошим тоном», — объяснил Николас, не зная, как подступиться к разговору. Мира задумчиво протянула. «Красиво, да не вечерняя дня! чего малыш умер? Жалко!» выпрямилась и пошла гулять дальше. Николас же шел следом, уже чувствуя с нарастающим отчаянием, что не найдет таких слов, которые заставили бы его гордую воспитанницу вернуться к предавшему и продавшему ее отцу. В этот холодный и солнечный ноябрьский день монастырь был почти безлюден. Присыпанные снегом деревья, забытые могилы, утонувшие в земле старые стены – Все это, казалось, и не нуждалось в людях, отличным образом обходилось без них. Может быть, именно поэтому Мира повернула от церквей в сторону дальней стены, где располагались домики монастырских служителей. Николас тащился следом, невидящим взглядом посматривая на палисадники, огороды, окошки с цветными занавесками. Как найти правильные слова чтобы она переступила через свою боль, через ужасную травму, и несмотря ни на что простила Мирата Веленовича. Если вообще на свете такие слова. Было очень тихо, только поскрипывал снег под ногами, добубнило где-то радио. «Криминальная хроника», – произнес бодрый женский голос. «Сегодня утром в автомобиле BMW, припаркованном на стоянке возле здания Госкомаимущества, обнаружены два трупа с огнестрельными ранениями. Оба мужчины убиты выстрелом в рот. Судя по документам, это известный предприниматель, владелец сети аптек «Добрый доктор Айболит» Олег Ястыков и его шофер Лянид Зайцев. Несмотря на то, что двойное убийство произошло в людном месте и в дневное время, свидетелей преступления нет». Оперативно-следственная группа «Мира!» — закричал Фандорин во все горло. «Мира!» — и не смог продолжить, пошатнулся. Облегчение было таким абсолютным, таким физическим, что его замутило, как водолаза, слишком быстро вынырнувшего из-под толщи воды. «Что? Коля, что с тобой?» — испуганно пискнула Мира. Кинулась к нему, крепко обняла, чтобы не упал. «Тебе нехорошо? Сердце?» «Она его убила!» — с непохристиански ликующей улыбкой сообщил Николас. «Жанна! Естыкова Выстрелом в рот! Это ее манера! Вот почему она сказала, с Олежком проблем не будет! Мне... То есть нам больше нечего бояться!»